Но то, что происходит, многих тревожит. Вы не хуже меня знаете, как в таких случаях протекают события. Они вплотную подошли к ситуации, когда кто-то, облеченный властью, большой властью, ударит кулаком по столу и потребует пресечь. И придется пресекать. Приказ есть приказ. «Я понимаю», — сказал Бестужев, не глядя на собеседника. С неожиданной мягкостью Торловский сказал. «Боюсь, вы не понимаете всего». Я уверен, что вы, как офицер, дворянин, благородный человек, расскажете то, что от меня сейчас услышите, лишь тем, кому это необходимо знать. Скандал, который вот-вот разгорится, затрагивает самые высокие сферы. У нас есть силы, которые с превеликой охотой раздуют самую настоящую истерику по поводу резвящихся в вене русских военных агентов, чтобы использовать это против лиц, занимающих крайне высокое положение. Лично мне этого категорически не хотелось бы. Я слишком тесно связан. Ах, вот оно что, — сказал Бестужев, без особого удивления. Значит, вы принадлежите к партии эрцгерцога Франца Фердинанда? Да, теперь многое становится понятно. Трудами людей из военной разведки он с некоторых пор прекрасно ориентировался в хитросплетениях интриг австрийских высших сфер. Наследник австро-венгерского трона — Эрцгерцог Франц Фердинанд, пожалуй, никак не мог считаться другом России и особой любви к ней не испытывал. Однако он, что давно известно, был категорически против возможной войны с Россией, в чем решительно расходился с прогерманскими деятелями Шенбрунна. Мало того, эрцгерцог, что не особенно и скрывал, намеревался превратить Австро-Венгрию в Австро-Венгрославию, создать Хорватское королевство, передать ему все населенные славянами земли империи и представить этой новой области, равные с Австрией и Венгрией, права. Причем его высочество был вовсе не прожектером, а человеком сильным, жестким, волевым. Он уже сформировал свою партию, людей своего окружения старался расставлять на важные посты, а его военную канцелярию уже несколько лет всерьез считали параллельным генштабом. Учитывая преклонный возраст государя-императора Франца Иосифа, Планы эрцгерцога вовсе не выглядели делом далекого будущего. И они, как легко догадаться, вызывали лютое неприятие у многих весьма значительных господ из Вены и Будапешта. Вот, значит, каков расклад. И Торловский сразу ясно свою судьбу и карьеру связывает именно с эрцгерцогом. Что ж, вполне понятное стремление, сулящее в скором будущем серьезные выгоды. «Я вижу по вашему лицу, что вы все понимаете», — негромко произнес Торловский: Постарайтесь передать вашему начальству всю сложность ситуации. Продолжая гоняться за аппаратом Штепаника, вы, русские, добьетесь лишь мимолетной выгоды. Громкий скандал с русским шпионажем не принесет особо значительного ущерба известному лицу, но все же причинит некоторые неприятности возглавляемой им партии и, вполне возможно, нанесет ряд мелких тактических поражений, а нам бы этого совсем не хотелось. Да и Россия, думается, не на руку проигрыши нашей партии. Да, безусловно, — медленно произнес Бестужев. Он не чувствовал ни малейшей гордости от того, что невзначай оказался замешан в столь высокие дела. Это был не его уровень компетенции, ему совершенно нечего было делать на таких высотах. Тут нужен человек с наполеоновским честолюбием, которым Бестужев как раз не обладал. Хотелось одного побыстрее обо всем этом забыть. Залетела ворона в высокие хоромы. Мне достоверно известно, что противная сторона уже всерьез готовится раздуть скандал, — продолжал Торловский. Как вы легко догадаетесь, не только наша партия располагает нешуточными возможностями по части политического сыска. Боюсь, вы все уже установлены не только моими подчиненными, но и другими. Еще три-четыре дня, и можно ожидать каких-то действий. Я вас прошу, сумейте обрисовать вашему начальству все, что вы здесь слышали, так, чтобы это послужило к максимальной выгоде обеих сторон. Мы не друзья России, господин Бестужев, но мы прилагаем все силы, чтобы наши страны никогда не стали военными противниками, и вы должны это оценить. И помните, те, кто нам противостоит, тоже достаточно сильны. Я постараюсь убедить, — сказал Бестужев, 3 «три-четыре дня вы говорите». Не меньше, но и никак не больше. Нам точно известно, что уже разработаны некие планы, предусматривающие и аресты зловредных шпионов, и шум в прессе, и соответствующим образом составленные доклады на высочайшее имя. В подобных интригах не церемонятся и бьются всего размаху,